Глава шестьдесят Состояние перед этой встречей с Германом было возбужденное и неоднозначное. С одной стороны, Ксюша отчетливо понимала, что нервничает, словно идет на первое свидание незнакомцев. Точнее, граф-то как раз каким был, таким остался. Это она, сколько ни разбиралась прошлую ночь в своих переживаниях, только сильнее в них запуталась. Это она сейчас самой себе казалась незнакомкой, от которой неизвестно чего ожидать. И как при том сохранить былую легкость и естественность в общении, чтобы Герман ничего не заподозрил, было непонятно. С другой стороны, Ксю должна была увидеть, как он там, убедиться, что все в порядке. Но это она себе такие веские, но аккуратные аргументы городила. На самом деле девушка просто хотела его увидеть. Да, она элементарно соскучилась, если уж совсем честно. Все изменилось. То самое новое волнующее чувство подкралось, проникло в сердце и уже по-хозяйски в нем осваивалось. А еще и Эмма, сознательно или нет, своим участием заранее придала этой прогулке какой-то особый интерес и эмоциональный окрас. Я недолго пообещала Ксении своим перед выходом, однако променад с графом изрядно затянулся. Ксюша на на почве стресса взяла больничный. Конечно, немолодой уже женщине с нежным сердцем и хрупкими нервами было гораздо сложнее справиться с последними потрясениями, так что наша парочка сегодня оказалась без надзорного сопровождения, но это никого уже особо не волновало. Номинально дуэнья при замке имелась, и ладно, девушка была молчаливой и задумчивой. Говорил Герман, стараясь настроить свою спутницу на то, что все в норме и жизнь опять течет в привычном русле, однако то, что и ему не очень-то спалось этими ночами, было заметно. Ты сегодня какая-то совсем неразговорчивая, часом не приболела. Может быть, зря я тебя так рано вытащил из постели. Хочешь, еще разок к врачу покажемся? Нет, не беспокойся, не надо, доктора. А то у меня от его порошков во рту Сахара и в голове вата. Да? А с виду так и не скажешь. Выглядишь сегодня потрясающе. Это все стараниями Эммы со смешком призналась Ксения. Ого, серьезно? Угу. Сама в шоке. Собственными руками мне прическу наводила, а вот этот кулон тоже ее. Девушка продемонстрировала напарнику изящную вещицу на тонкой цепочке в форме прозрачной искристой капли нежно-голубого цвета. Выдала из личной шкатулки и сказала, что он особенный, мол, этот камень по своим свойствам, которыми его наделила человеческая фантазия, наводит порядок в связях между разумом и сердцем и вообще всячески способствует гармонии. «Поди еще семейная реликвия», — предположил граф. «Так и есть» приятно очень согласилась ксю тебе то понятно мне приятно внес уточнение герман и с довольным видом безмятежно зажмурился на солнце тебе удивилась ксения конечно с невозмутимой убежденностью заявил тот это ведь она тебя навстречу не с кем то а со мной собирала вот то и странно не странно а хорошо И вообще все хорошо, а ты какая-то смурная. Точно ничего больше не случилось. Герман подозрительно покосился на спутницу и улыбнулся. Да нет же, хмыкнула девушка, просто. Ну, сознавайся. Не спала всю прошлую ночь. Переживала. А ты как думаешь, не то слово? Да я и сам, честно сказать, не знал, куда себя пристроить. Боялся, чтобы у тебя. Ну. Без последствий обошлось. «Вчера раз несколько порывался, не знаю, самому-то к вам вроде, не прикатишься ни по канонам, а от тебя ни слуху, ни духу. Думай тут, чего хочешь», — ворчливо закончил он. «Да я спала весь день, как сурок, и ночь тоже». «Вот это, называется, подкосило. Надеюсь, последнее приключение не отбило тебе охоту продолжать ремонт» переключился на шутливо легкомысленный тон герман и это от чего то вдруг заставило ксюшу внутренне вспыхнуть приключение скипятилась она герман послушай ксю ты чего маленько оторопел от такой реакции парень не волнуйся так послушай и не перебивай иначе я никогда этого не скажу граф примерно закрыл рот и даже изобразил на нем замочек «Ты можешь пять минут побыть серьезным. Не сбивай меня с мысли, сама собьюсь!» Тряхнула волосами девушка, тем не менее, немного остывая, сбавляя пыл. «Герман, это был не просто страх. Не знаю, с чего начать. Я поняла, что чувствуешь ты. Прониклась так, что до конца жизни память...» Во всем богатстве красок и впечатлений, а еще полновесно оценила, сколько требуется мужества, чтобы не свихнуться в первую же минуту от того, что. Но ты как никто это знаешь. Не только не свихнуться, но и не остановиться, не сдаться, не утопить свое будущее в безысходности. Не знаю, насколько бы хватило выдержки у меня, но ты. ты ведь не просто не сдаешься. Ты не сдаешься никогда, да? «Особо об этом не думал, наверное, да», — кивнул граф, уже совершенно серьезно, глядя на Ксению. «Ну, это скорее второе», — Ксю, пытаясь сложить скачущие мысли в правильные слова, остановилась глазами в одной точке. «А первое? Я так испугалась. За тебя». Девушка, оторвавшись от точки, замолчала. Медленно повернулась к Герману и впервые, наверное, открыто, пронзительно вгляделась в лицо напарника. А он впитывал в себя этот взгляд и слышал, как гулко застучало сердце. Он с самых первых шагов сегодняшней встречи почувствовал, что в Ксюше что-то изменилось. Но вовсе не торопился польстить себе, относя эти перемены на свой счет. Но прямо сейчас происходило нечто совсем. Да, прежняя Ксю уже давно бы выдала что-то вроде: "Ты что обалдел так пугать? Опять в лес передрягу и довел меня до икоты? Еще бы и ладошкой полбу стукнула. Хотя может и не так. Случай, ты непредвиденный. И все равно. Сколько подарков судьбы они не отбивали вместе, она никогда не смотрела на него так. В груди стало тесно. «Нет, ты не подумай, я там тряслась за вас обоих», — поправила себя девушка. «Мороз по шкуре, даже помыслить невозможно, что было бы, если они...» «Если бы ты ее не удержал». «Горе и боли, слезы. но, раз уж честно, не до утраты чувств». «Не понимаю, может, я какая бессердечная, только точно теперь знаю, что тогда выбило землю из-под моих ног, отняло их у меня. Чистый лютый страх за тебя». В этот раз разговор состоялся в облюбованном месте молодых людей у того самого подвесного домика из графского детства. Не всегда было удобно подниматься наверх, и потому здесь давно соорудили уютную скамейку прямо под старым вязом. «Вот!» — с прерывистым вздохом договорила Ксю и присела на скамью. Девушка как будто иссякла силами от собственных откровений. В Германии же, напротив, всё сильнее разгоралось нечто странное, вспыхнуло некое яркое обострение чувств, когда особенно ясно и четко видишь и понимаешь каждый полутон интонаций, каждый нюанс эмоций собеседника. Однако не мог он вот так сходу сообразить, что ей ответить. Сказать так, чтобы не спугнуть что-то хрупкое и чистое, удивительным образом возникшее между ними после слов Ксении. Мы с тобой постоянно куда-то влипаем. Случалось и не такое. Парень жал ладонью прохладную Ксюшину кисть и, секунду помедлив, прислонил к своей щеке. Не то, слабо качнула головой Ксения. Понимаешь, когда ты в первый раз навернулся с Марком с утёса, я тебя ещё не знала. Когда мы воплощали план с алибией я точно была уверена, что с тобой ничего не случится. Сама позаботилась. Но в этот раз... Она отняла сплетение их пальцев от лица Германа и ответно стиснула его ладонь в своих руках. Когда никакой спасительной сети за балконом не было, Ксюша съежилась и побледнела. Граф склонился над пальцами девушки и длинно выдохнул, согревая их, словно зимой на морозе. «Я боялся, что ты никогда этого не скажешь» негромко в ее ладони произнес он поднял глаза полной отчаянной дерзкой решимости и улыбнулся слушай ксю выходи за меня замуж а ну потом когда мне ноги починят